Восьмидесятилетняя старуха сравнится с тридцати восьмилетней владелицей замка. — Я вдова! — продолжала баронесса. — И хотя ты и не настоящий паж, но у тебя такие же белокурые волосы, как у него, и ты у меня чтецом. И госпожа де Кермадек принялась перебирать своей белой морщинистой рукою жесткие, как хворост, волосы крестьянского мальчика. — Баронесса права, — отвечал лукавый подросток. — Но что такое? — спросила баронесса. — Конечно, замок Жене все еще замок, — продолжал Ионас. — И в нем был, говорят, подъемный мост. — Даже несколько, — господин Ионас, — сказала баронесса, затронутая словом «говорят». В нем было несколько подъемных мостов, но не достает рыцаря. — воскликнул и у нас с откровенным и веселым смехом юности. «Это правда!» — вздохнула баронесса. «И, — подумала у нас, — я не знаю хорошенько, что такое значит быть влюбленным, хотя в книгах и читаю каждый день это слово. Но если бы я влюбился, то желал бы, чтобы это было в девицу, «Двонаик, сестру ректора, которая так красива и у которой волосы такие же белокурые, как у меня!» Думая таким образом, и у нас рассматривал лицо, напоминавшее пергамент, исхудалые руки, отягощенные кольцами, и белые волосы баронессы. «Да, — промолвила она, вздыхая, — не достает рыцаря!» Но едва она успела проговорить эти слова, как во дворе замка раздался лошадиный топот. «Вот и он!» насмешливо воскликнул Ионас. Он бросился к окну и отворил его. Можно было подумать, что сам дьявол вмешался в это дело, потому что во дворе действительно находился всадник на черной лошади, закутанный в большой плащ. Он слезал с лошади. «Ах, госпожа!» — закричал изумленный Ионас. — Это действительно он? — Кто он? — спросила баронесса. — Рыцарь! — Ты с ума сошел, Ионас! — Нет, госпожа, но действительно он! Рыцарь, о котором говорится в книге! В плаще, на черной лошади! Баронесса с трудом поднялась со своего кресла и подошла к окну, опираясь на плечо Ионаса. «Посмотрите — Посмотрите! — проговорил он. Баронесса наклонилась к окну и действительно увидела сэра Вильямса, который бросил по воде старому слуге, поспешно подбежавшему к нему. «Друг мой», — сказал сэр Вильямс, — «я заблудился в лесу. Теперь ночь. Могут ли владельцы этого замка показать мне гостеприимство до завтрашнего утра?» Иссохшее сердце госпожи де Кермадек вспомнила свою юность и сильно забилась. «Антуань!» — закричала она. «Просите этого господина! Двери моего замка для него открыты!» Сэр Вильямс поднял глаза, поклонился и последовал за старым колебом. Баронессе представилось, что она все еще в Версале, тридцатилетний дамой Она дошла до своего кресла без помощи Ионаса, вполне уверенной, что бредит, и ожидала прекрасного рыцаря, явившегося так кстати, как только случается в романах. Минуту спустя вошел сэр Вильямс, о котором доложил Антуань. «Сударыня, — сказал он, кланяясь ей с той утонченностью в манерах, которая обладал в совершенстве, — умоляю вас извинить мою докучливость, которая, конечно, не могла бы найти достаточных причин к извинению, если б не нечаянный случай». Жестом, напоминавшим бывшую статсдаму, баронесса пригласила джентльмена сесть. — Милостивый государь! — сказала она, осматривая его, с той неуловимой тонкостью, которая свойственна одним женщинам. — Двери моего замка постоянно открыты для запоздалых путников, утомленных путников, для всех тех, кто нуждается в какой бы то ни было помощи. Сэр Вильямс почтительно поцеловал ее руку. «Я еду в замок Мануар», — сказал он. «В Мануар?» — живостью спросила баронесса. «Да, сударыня».